Глава 7 таинственная, заклеенная обоями дверь, как магнитом тянула к себе. Вечером, когда рабочие разъехались по домам, Дима с Милой прошли и простучали молотком всю стену с обратной стороны их спальни, которая выходила в коридор под лестницей, ведущей в башню. Но не обнаружили при этом ничего, что напоминало бы потайную комнату. Там была Одна сплошная стена, выложенная из огромных групп обтесанных камней, не издающая никаких звуков пустоты. А вот со стороны комнаты дверь при постукивании издавала звуки, подтверждающие наличие пустоты за ней, что как-то не вязалось с действительностью. И это еще больше настораживало. Ну что ж, подытожил Дима результаты их изысканий. Получается, Томпсон сказал правду. Нашу таинственную дверь, которая когда-то вела прямо из коридора в спальню, просто заложили со стороны коридора. И если ее открыть, то мы упремся в стену. Почему же тогда через дверь в спальне пустота ясно простукивается?» Не успокаивалась Мила. «Может быть, просто стена слишком толстая, что молоток ее не берет?» «Ну что ты мудришь? Просто между дверью и кладкой остались незаполненные пустоты». Через дверь они простукиваются, а через стену, так как она толще и плотнее, нет. Вот и весь фокус. И выкинь все из головы, спи спокойно. Ладно, согласна. С дверью мы более или менее разобрались. А как быть со Светкиным компьютером? Откуда ей известны мельчайшие детали? И про цветочный горшок, и про черную кошку, и про барса. Ну, замялся Дима. Это еще надо продумать, у меня пока нет объяснения этому. Как бы там ни было, Львовы твердо решили, что эту проклятую дверь они ни за что трогать не будут. Пусть себе стоит, как стояло до них. Тем более, что они убедились, что никаких жучков у них в спальне нет. Оставалось выяснить, что же такое происходит со Светкиным компьютером, если он каким-то образом транслирует их бытие, Ведь Димин ноутбук почему-то не показывает, что творится в Плавске, и это вполне естественно, но разобраться с этим они при всем своем желании не могли, и потому по исконно русской привычке махнули на всю эту ерунду рукой, понадеявшись, что все само собой рассосется. И тем более говорить про это, да еще и не нашим людям, вовсе не стоит. Еще не так поймут. Светка по-прежнему продолжала свои наблюдения за родителями, но в последнее время компьютер почему-то больше всего показывал Барсика. Всевидящая камера непостижимым образом выискивала его всюду, где бы он ни был, и старательно шла за ним, как привязанная. Родители попадали в объектив этого таинственного глаза только тогда, когда находились в непосредственной комнате с Барсиком. Но Светке хватало и этих небольших информационных роликов, чтобы увидеть своих родителей, по которым она скучала все больше и больше. На самом же деле все объяснялось очень просто. Люськин глаз, нахватавшись по самые уши самой разнообразной информации, непостижимым образом приобрел еще и способность эту самую информацию воспроизводить на энергетическую массу. Найдя для этого энергоприемник в лице компьютера, Он в своей изначальной сущности остался глазом любящей и заботливой матери кошки. Недаром говорят, что природа науку одолеет. Так получилось и с люскиным глазом. Несмотря на перезагруженность информации, от бытовой до космической инстинкты взяли верх. Из всех картинок глаз выхватил самую приятную – Барсика. И с любовью и заботой следил за ним, словно хотел защитить от всевозможных неприятностей. Прошло несколько дней, все понемногу привыкли к необъяснимому поведению компьютера и уже воспринимали это со спокойным недоумением. Один только поинствующий Ромка продолжал отыскивать корни происхождения этого феномена, но чем больше он рылся в книгах и различных справочниках о компьютерах, тем все более убеждался, что такого по определению не может быть. И тем не менее, Он частенько заглядывал к Светке на эти сеансы, чтобы воочию убедиться в очевидности невероятного. Ромка даже решился написать письмо самому академику Капице, подробно описав это необъяснимое явление, и теперь с нетерпением ждал ответа. Свет уже, как и Маню с Володькой, вполне устраивало это явление, которое давало им лишний раз взглянуть на Диму с Милой и убедиться, что у них все нормально. После каждого такого свидания Светка подробно до малейших мелочей описывала в своих интернет-посланиях родителям все, что они видели, удивляя и озадачивая их все сильнее. А черная мрачная тень, выползшая из небытия и висевшая над Милой, казалось, канула навсегда. Жизнь постепенно входила в норму. Уж так устроен человек, что в итоге привыкает ко всякому своему положению, хорошему или плохому. Маня была очень довольна собой. Она считала, что это только ее молитвы защитили дочку и зятя от беды. Но больше всех гордился собой Барс. Он не один раз во всех подробностях рассказал своим знакомым кошкам с окрестных ферм, как он героически спасал своих хозяев от летучих мышей, чем снискал благосклонность кошек и неприязнь местных котов. Но это уже совсем другая история. Как-то незаметно. На землю Шотландии, на смену затянувшейся дождливой и ветреной осени, пришла мягкая сказочная зима. Словно белый пуховой кролик, за одну ночь обскакал все окрестности, раскидывая пух огромными невесомыми клочьями, которые сугробами повисли на ветках и проводах. Всю ночь он старательно принаряжал землю к Рождеству. Еще вчера по осеннему голый и сумрачный лес За ночь прикрыл свою ноготу и своей целомудренностью походил на невесту. Сказочный кролик убежал, а снег все сыпал и сыпал, словно там наверху кто-то через огромное сито просеивал сахар, и он, искрясь, заполнил все пространство, постепенно оседая сугробами. «Мила, вставай! Посмотри, какая красота!» Был выходной день. Мила валялась в постели И хотя они нередко работали и по выходным, старательно приближая финал своих работ, но сегодня, в связи с приближающимся Рождеством, решили, как и шотландцы, устроить себе выходной. Идти никуда не надо было. В город можно съездить и попозже. Почему бы и не поваляться? Тем более, что под боком на ее руке, совсем как ребенок, пускал слюни от удовольствия бессовестно дрых барсик. «Лежебоки, вставайте!» — радостно надрывался Дима, гремя чашками. «А при чем тут я? Меня-то зачем трогать? Я никому не мешаю!» Сладко подтягиваясь, муркнул Барсик. «Садюга!» — проворчала Мила, закутываясь в одеяло. «Поспать не даст по-человечески, да, Барс?» — искала она сочувствия у потревоженного Барса, тот, почувствовав запах колбасы. Выскочила из-под одеяла и рванул к Диме на кухню. «И ты, Брут!» — горько вздохнула Мила. «Леди, вам кофе в постель или все же встанешь?» — заглянул в спальню Дима. «Какой ты невыносимый человек!» — проворчала Мила. «И как только я тебя терплю столько лет!» «Ты меня!» — возмутился Дима. «Да если бы не я!» «Я бы погибла в этой далекой и чужой стране!» — закончила она за него. «Ладно», — уговорил, — «встаю, встаю». «Вот видишь, уже совсем встала», — спустила она ноги с кровати, видя приближающегося Диму. Но стоило ему только скрыться, она опять повалилась на подушку. Дима, предвидя такой поворот событий, опять показался в дверях. «Ах ты так! Обманывать меня вздумала!» — шутя сердился он. «Ну, погоди у меня, Соня!» И он начал стаскивать с нее одеяло. Мила, вцепившись в другой конец, его тела, натягивая его на себя. В конце концов, лишившись его, запустила в мужа подушкой. Садист и насильник, но вставать все же пришлось. Сидя на кухне за завтраком, она спросила Диму: "Ну, признавайся, что ты задумал?". "С чего ты взяла, что я что-то задумал?" удивился Дима. "Ну, не просто так ты меня поднял в такую рань". За окном еще не рассеялись утренние сумраки. А не ударит ли нам лыжным пробегом? по разгильдяйству и бездорожью. Как ты на это смотришь? Меня? На лыжи? Насторожился Барсик у миски с молоком. Ну уж нет, не мешает спрятаться на всякий случай. Никогда не знаешь, что этим людям может сбрести в голову. И кот отправился в поиски убежища. В такую рань, такая дрянь, проворчала недовольно мило. И из-за этого ты посмел потревожить мой сладкий сон? Да выключи ты эту тарахтелку! Иностранный бубнёж радио раздражал больше, чем русский, потому что надо было постоянно напрягаться, чтобы понять, о чем оно вещает. Дима послушно щелкнул выключателем. Не ворчи, а то скоро совсем превратишься в старую толстую тётку, а еще раньше превратишься в нее, если откажешься от моего предложения. Лыжи? У нас нет лыж. Радостно возвестила Мила. А вот и есть, предусмотрительные шотландцы позаботились о нашем здоровом образе жизни. Даже лыжи в волшебной кладовочке спрятали. А я их нашел, так что собирайся. Знаешь, кто ты? Твой любимый муж, Дмитрий Васильевич Львов. Изверг рода человеческого ты, а не Дмитрий Васильевич. Ну и ладно, обиделся Дима. Сама же мне потом спасибо скажешь. Мила начала собираться, Понимая, что спорить бесполезно, он все равно вытащит ее. Да, если честно, она и сама любила это занятие погонять на лыжах и справлялась с ним даже лучше Димы. «Лучше бы я с Томпсонами в Стоунхенш поехала!» Бурчала она. «Отоспались, называется!» Томпсоны накануне всем семейством опять отправились на празднование теперь уже зимнего солнцестояния. Приглашали они и Диму с Милой, но те отказались сославшись на то, что хотят выспаться на выходных. Просыпающийся день одарил природу несказанным богатством, рассыпав несметное количество алмазной крошки на белой пуховой скатерти. А прозрачный воздух был настолько чист, не загрязненный никакими выхлопными газами и заводскими трубами, что, казалось, его можно было резать ножом. «Красота!» — управившись с лыжами, воскликнула Мила. А ты еще упиралась. Давай на перегонки до леса, предложила Мила. Я тебе даже фору дам целых пять минут. Идет, безмятежно согласился Дима, легко попав на удочку женского коварства. Миле просто не хотелось прокладывать лыжню. До лесу было километра три, не больше. Хоть снег был мокрый и тяжелый, но катиться с горки было несложно. И уже через десять минут она весело кричала за его взмыленной спиной. «Гоп-гоп», что на всемирном языке «лыжников» означало «освободи лыжню». «Ах ты жучка!» — возмутился Дима, ее хитростью, оглянувшись назад. «Ты зачем по моей лыжне идешь?» «Так нечестно!» «А честно было меня в такую рань поднимать?» «Отыгралась, да?» — возмущался Дима. «Да». Победно согласилась Мила и сошла с лыжни. «Ну ладно-ладно, победила дружба». И уже не спеша рядом они покатились к лесу. Сначала решили в лес не заходить, чтобы ненароком не сломать лыжи, но, потоптавшись на опушке, решили все же побродить по нему. Искушение для их художественных натур, неотягощенных проблемами сюрреализма, абстракционизма и прочего модернизма, было велико. Сказочная красота предстала перед их взором. Девственно-белый ажур веток, по которым радостно прыгали шотландские белки, осыпая лес брызгами искрящихся фонтанов. «Эх, фотоаппарат не взяли!» – пожалел Дима. «Надо бы нам с тобой как-нибудь на пленер выбраться!» «Ты как думаешь?» «Не мешало бы!» Они все дальше и дальше углублялись в лес. А вот радио утром они зря выключили. Местное радиовещание все утро с интервалом в полчаса передавало штурмовое предупреждение и обращалось к населению с просьбой без надобности не выходить на улицу. Но Мила с Димой ничего этого не слышали, а маленькая черная тучка, появившаяся на горизонте с северной стороны, на которую они и внимания не обратили, никоим образом не обеспокоила их. Пока они бродили по лесу, наслаждаясь тишиной и покоем, с севера уже наступал шквальный ветер, таща за собой артиллерию мощных снежных зарядов, с трудом пробивавшую лесную осаду и разудало, мотаясь по полям и дорогам, заметая все следы сугробами. Дима с Милой, защищенные от его шквала деревьями, только заметили, что вдруг куда-то пропали шмыгающие по верхушкам деревьев белки, и самые макушки деревьев закачались, осыпая их снегом. «Наверное, обедать пошли. Это же шотландские белки. У них тоже во всем порядок», – пошутил Дима. «А не пора ли и нам пообедать? Я что-то проголодалась». Да и ветер, кажется, поднимается, как бы нашу лыжню не запорошила, завыспокоилась Мила, и они стали выбираться из лесу по же проложенной одинокой лыжне. На открытых пространствах она кое-где уже была заметена. Чем ближе к опушке леса, тем все чаще пропадала их лыжня, обозначаясь слабым, еле различимым пунктиром, и тем сильнее ощущался пронизывающий холодный ветер. Оказалось, что они зашли довольно далеко. Пока они, наконец, выбрались из лесу, лыжни уже не было. А вместо нее перед Димой и Милой стеной встала крутящаяся в разные стороны и жутко воющая снежная пелена, скрывающая не только дорогу, ведущую к крепости, но и смотровые башни, совсем недавно пупком возвышающиеся на холме. «Хорошо погуляли, ничего не скажешь». — И куда нам идти? — спросила Мила из-за плеча Димы. — Понятия не имею. Надо было посбрать. брать. Я даже и представить не могу, в какой стороне замок. Они постояли молча, слушая завывание не на шутку разыгравшейся метели. — Надо прорываться, — наконец решил Дима. — Куда прорываться будем? — уточнила Мила. — Туда, — ткнул палкой Дима в неопределенном направлении. — Ты уверен? — Нет. Но в конце концов надо что-то делать, не стоять же столбами, а то и нас заметет. Ну ладно, давай попробуем, вздохнула Мила. Только идти будем лыжа в лыжу и ни шагу в сторону, а то еще потеряемся в этой круговерте. И они двинулись в путь. Пропетляв, наверное, около двух часов и совершенно выбившись из сил, но так и не найдя ни дороги, ни следов замка, они решили опять вернуться в лес. Все-таки там не так метет. Они повернули назад. «Устала?» — заботливо спросил Дима. «Есть немного. Слушай, давай зайдем в лес подальше, может быть, там потише». И они стали углубляться в лес. Мороз был не сильный, потому они и не думали о том, что могут замерзнуть. А вот передохнуть от борьбы со стихией не мешало бы. По мере того, как они углублялись в лесную гущу, ветер стихал и не так мило. Неожиданно среди стволов деревьев что-то слабо блеснуло. «Смотри, Дим! Люди! Мы спасены!» — первой заметила Мила. Среди деревьев, метрах в двухстах от них, стоял маленький, как игрушечный домик, очень напоминающий избушку на курих ножках. Только ножки она то ли поджала под себя от холода, то ли они были занесены сугробами, выросшими до самого окошка которая светилась сейчас, как глаз маяка. «Ура! Люди!» И они ринулись к занесенному домику, из трубы которого валил дым, совсем как из заводской. «Тепло-то там как!» мечтательно подбадривал Дима Милу. «Может, накормят?» мечтала Мила. Скоро они добрались до спасительного очага, сняли лыжи и, немного расчистив пинками снег с занесенного крыльца, постучали в дверь. Им открыл хозяин, какой-то древний старик, высокий, весь обросший седыми волосами, которые лезли из него отовсюду, из рукавов теплой байковой рубашки, из подворотника застегнутого на все пуговицы, из носа и ушей, а седая борода доходила чуть не до пояса. Брови, такие же, как белые, и косматые, как борода, разрослись густыми кустарниками. Среди этой седой кустистости Светились удивительные голубизны глаза. Такие неестественно голубые, что если бы их обладатель был не в доме и не зимой, можно было бы подумать, что сквозь пустые глазницы просвечивает ярко-весеннее небо. И только черные с хитринкой пуговички зрачков выдавали, что это все-таки глаза. При всей своей волосатости мужчина был скорее забавным, чем страшным. Ага, вот где Дед Мороз прячется, подумал Дима. Но Дед Мороз был одет совсем не по новогоднему. Старые протертые джинсы, вязаную жилетку поверх рубашки, ковбойки. Еще не успел переодеться к празднику, решил по себе Дима. Камин, камин, гостеприимно пригласил хозяин в дом. Мы заблудились, объяснялся с ним Дима. А вы, наверное, те самые русские, которые живут в замке? Да. Откуда вы про нас знаете? Земля слухами полнится. Не такой уж это большой секрет хитро ответил старик и представился мистер Смит. «Дмитрий, а это Мила, моя жена!» представился в свою очередь Дима. «Раздевайтесь, раздевайтесь и проходите, пожалуйста!» Гостеприимно приглашал их мистер Смит. «Одежду берите с собой, сейчас мы ее будем сушить». Комната, куда прошли Мила с Димой, для малюсенькой на вид избушки, на удивление оказалась несоразмерно большой. Мало того, в углу была дверь, ведущая еще в одну комнату. В гостиной, куда приглашал мистер Смит, весело пылал камин, над которым на крючке пыхтел закопченный чайник. Вдоль стены недалеко от камина по-хозяйски была протянута веревка. Все было обустроено так, словно их появление здесь ждали. Мебель была простенькая и очень старая. Этой мебели по английским меркам не было цены. У нас бы ее давно стащили, если не на помойку, то на дачу уж точно. Самодельный стол Сколоченный из дубовых досок, весь почернел от времени. Под стать ему были и стулья, видать еще из каменного века, жесткие, с прямыми высокими спинками. Наверное, на таких стульях настоящие леди учились держать спину. Вместо кровати в углу выселся огромный топчан, покрытый старым гобеленом. У камина стояло мягкое кресло с маленьким стульчиком для ног. Вешайте свои куртки сюда, показал мистер Смит на веревке. Дима с Милой начали стаскивать с себя мокрую одежду. «Как же вы так?» – спрашивал мистер Смит Диму с Милой. «Вы разве не слышали о штурмовом предупреждении? Радио все утро его передавало». «Нет», – пожал плечами Дима, развешивая обледеневшие куртки, на которые мокрый тяжелый снег налип до такой степени, что даже не стряхивался. «Вам надо бы и брюки просушить, снимайте, я сейчас найду вам одежду». И старик нырнул в дверь в углу комнаты откуда вытащил целый ворох какой-то старой, но добротной одежды. Мила нашла для себя длинную юбку с оборками, как из костюмерной в театре, а Дима отыскал в этой куче галифе. Мистер Смит предложил им теплые вылочные ботинки, напоминающие наши советские «Прощай, молодость», только без замочков. Было смешно смотреть друг на друга в этом странном одеянии, но зато сразу стало тепло и уютно. Через полчаса на электрической плитке уже аппетитно скворчала яичница с беконом, а над камином закипел огромный закопченный чайник. Они втроем уселись обедать, и старик начал подробно расспрашивать их о том, как идут работы в замке и как скоро они будут закончены. «О, не скоро! Еще восстановительные работы не завершены, а мы идем за ними!» «Так что работы предстоит много», — неопределенно ответил Дима. «Как вам живется в замке? Не страшно?» Как бы, между прочим, поинтересовался мистер Смит. «Если честно», — ответила Мила, — «иногда очень страшно бывает». «Смелые вы люди, если решились жить в замке одни», — осуждающий покачал своей косматой головой мистер Смит. «А почему мистер Смит соинтересовалась Мила?» «Замок этот издавна пользуется дурной славой. Я помню, мы еще мальчишками были, так наши родители запрещали нам туда бегать». — Что же в нем такого нехорошего в этом замке? — спросил Дима, уминая яичницу с беконом. — Расскажите, пожалуйста, мистер Смит, — попросила его Мила. — А то кого не спросим. Никто ничего не знает об этом замке. Даже как-то странно получается. Живут люди рядом с замком, казалось бы. Тут должно ходить множество сказок и легенд, связанных с ним. А получается сплошная фольклорная дыра. Ну... Тут вы не совсем правы, просто люди не хотят зря пугать вас. За такими местами, как правило, всегда тянется какая-нибудь зловещая история. Если жилище заброшенное, значит, с этим обязательно связана трагедия. Ведь просто так люди не бросают свои жилища, как вы считаете? Неожиданно обратился он к Диме. «Ну да, ну да», – нечленораздельно с полным ртом поддакнул тот. «Мне еще моя бабушка рассказывала» а ей, наверное, и ее бабушка. Сами понимаете, как такие рассказы передаются. Так вот, по преданию, очень-очень давно этот замок принадлежал храброму и гордому рыцарю Вариору. Начал свой рассказ мистер Смит, попутно показывая Миле, куда убрать посуду. Этот Вариор, кроме того, что прослыл отважным воинам, что означало его имя, и участвовал не в одном крестовом походе, к тому же приходился кузеном самому Мерлину». «Какому Мерлину удивился Дима? Тому самому?» «Ну да, в истории Англии один только Мерлин и был». «Так он же вроде как бог, как у него вдруг кузен образовался», недоумевал Дима. «Так все боги из людей и вышли. Или наоборот, теперь уже и не разобраться». «Дим, не перебивай, пожалуйста», попросила Мила, и из-под тишка показала мужу кулак. «Продолжайте, пожалуйста, мистер Смит». И была у этого Вариора очень красивая, кроткая и добродетельная жена, леди Дав, что означает голубка. И в действительности она напоминала голубку. Целыми днями воркует, утешает кого-то, врачует, помогает бедному люду. Все шли к ней с любой бедой. Кому рану залечить, кому душевную боль излить. Всем помогала милосердная леди Дав. Кому советом, кому лечением, кому куском хлеба никому не отказывала в помощи и никого не гнушалась, ни бедных, ни нищих, ни сирых. Все трое, каждый со своей чашкой горячо-ароматного чая, уютно расположились у пылающего камина. Миле, как женщине, досталось кресло хозяина. «И что это, леди Дав?» – спросила Мила, замолкшего и словно к чему-то прислушивающегося старика. «Леди Дав?» «Да, так вот, эта женщина доброты была неописуемой, Помогала всем страждущим. Только ее горю никто в мире не смог бы помочь. У этой замечательной пары не было детей. Оба они, и сэр Вариор и леди Даф очень горевали по этому поводу, и даже ездили к самому Мерлину. Мерлин сказал им, что по истечению семи зим в их жизнь придет приятные изменения. Но радости в конечном итоге они никому не принесут. И вот чита Вариоров, стали ожидать неприятностей. И вдруг вместо обещанной беды в их дом наконец-то пришла долгожданная радость. Леди Даф, потеряв уже всякую надежду стать матерью, неожиданно понесла. Оказывается, и Мерлин может ошибаться. Подумали они тогда и забыли про его предсказание. Так на исходе седьмой зимы, как и предсказывал Мерлин, Леди Даф родила сына. Радости Вариора не было конца. Все подданные ликовали. У сэра-вариора наконец-то появился достойный наследник. Семь дней и ночей в замке шел пир. Все подданные сэра-вариора побывали на том пиру. Всем нашлось место и угощение. Ни одного человека, будь то рыцарь или простой землепашец, не обделил вниманием и ласковым словом вариор. Мальчика нарекли сансетом, что означает закат, потому что появился он на закате жизни четы вариоров. Но, наверное, родился он в дурной день, как раз 29 февраля. А может быть и по какой другой причине, никому ведь неведомо, почему все дети рождаются ангелами, а остаются ими единицы. Но только Сансет не унаследовал ни мудрости отца, ни доброты матери. Рос он избалованным, жестким и чванливым мальчишкой, чем страшно огорчал сэра Вариора. Леди Дав же, как и всякая мать, не видела его недостатков. Ее запоздалая любовь к сыну слепила ей глаза, затмевая разум. Прошли годы, Сансет подрос и стал совсем взрослый юноша, которому не мешало задуматься о продолжении рода вариоров. Но у него, кроме охоты и рыцарских турниров, казалось, ничего в голове нет. И тогда сам старый вариор задумал его женить, чтобы спокойно закрыть свои глаза и с чистой душой отправиться на небеса к Мерлину. «Как на небеса?» — не понял Дима. «А куда же они до этого ездили к нему?» «Дим, ну не мешай, слушай, это же легенда!» Недовольно морщилась Мила, переживая, что мистер Смит может обидеться из-за Диминой неделикатности, и она не узнает, чем закончилась эта история. Что-то подсказывало ей, что эта история напрямую связана с замком, поможет им приоткрыть завесу таинственности, непонятных явлений, которые лишили их покоя. Но мистер Смит в ответ только покряхтел почесывая затылок, и продолжал. «Так ведь куда?» «Туда же и ездили», — усмехнулся он. «Ну так вот, задумал, значит, старый вариор женить своего сына Сансета. Многие рыцари и просто добропорядочные граждане города, который в то время кипел многолюдными улицами, как шумная речка вокруг замка, хотели бы породниться с вариорами, а потому в невестах недостатка не было. Выбирай любую!» Но Сансету не приглянулась ни одна девушка. Видно, не пришло еще его время, и любовь не пронзила его сердце. Голос мистера Смита катился ручьем по гладким камушкам. Так он складно и хорошо рассказывал, что даже не приходилось напрягаться для перевода. И Мила уже не понимала, на каком языке говорит мистер Смит, а за окном по-прежнему выла и бесновалась метель. В это время в крепость приехали бродячие музыканты и лицедеи а были они из племени Дравидов, что еще в глубокой древности пришли в наши земли из далекой Индии, тогда же, когда и друиды. В свое время все они наделали много бед на нашей земле, но позже люди одумались и изгнали их, и только самые хитрые и коварные из них смогли остаться на этой благодатной земле. Некоторые из них и по сей день живут среди нас. Люди, расселившиеся вокруг замка, побаивались этих музыкантов. В те времена по окрестным селам болтали, что дровиды похищают детей и губят их светлые ангельские души, превращая в весь ада. Да, народ в то время был темный, необразованный, вот и сочиняли всякие небылицы и сами же в них верили. И была среди этих лицедеев молодая цыганка по имени Стефания, красивая, слов не хватит описать, Но красиво не нашей северной мягкой И неприметной красотой, Когда душа словно вся светится изнутри, А какой-то невиданной, Яркой и жгучей, Словно внутри ее пылает огонь. Волосы черные, кудрявые, Плащом за ней разлетаются, Брови в разлет, Губы алые, страстью налитые, Кажется, только дотронутся до них, Кровью брызнут, А глаза — два бездонных черных омута, Загляни в них поглубже, утянет с головой. Стан тонкий, гибкий, как лоза виноградная. Не ходила, плыла по воздуху, и все то напевала что-то, то смеялась, звенела колокольчиком. Услышишь ее переливы, и сам невольно засмеешься, порадуешься, сам не зная чему. Вместе с ее смехом перезванивались и маниста на ее белоснежной груди. Ох, и хороша же была бестия! Вот, видно, Сансет и заглянул мимоходом в ее черные глаза, да сразу и утонул в них. Только стал старый вариор примечать за сыном, что тот день деньской толчется возле кибиток и, словно привязанный тенью, ходит за этой самой Стефанией. Все свои дела и забавы рыцарские забросил, не ест, не пьет и с лица потемнел. Вариор тогда и решил с сыном поговорить, вызывает его пред своей очи и спрашивает, «Не заболел ли ты часом, Сансет? Или какие заботы тебя терзают? Что же ты с отцом не поделишься своими тревогами?» Ну, Сансет признался отцу, что, мол, любовь коварная его гложет. Полюбил он Стефанию, безумно и не мыслит без нее дальнейшей жизни. «Прошу, — говорит отец, — разреши мне на ней жениться». «Да ты в своем уме!» — осерчал на него Вариор. «Ты потомок самого Мерлина. Хочешь в дом привести девку без рода, без племени, непонятно какой веры?» «Да по мне, — отвечает Сансет отцу, — пусть она хоть самому дьяволу служит, лишь бы только была рядом, и я мог день и ночь ее видеть и слышать. Ничего больше мне в этой жизни не надо». Старого Вариора очень огорчили такие слова сына но он сдержал свой гнев и стал уговаривать Сансета по-доброму. Видно, прав был Мерлин двадцать лет назад, когда сказал, что в мой дом придет неслыханная беда, а я подумал, что ошибся он. Нет, сынок, не разрешаю я тебе жениться на цыганке. Добром тебя прошу, не позорь наш светлый род. И герб незапятнанный, откажись от Стефании по-хорошему. Ведь ты один наследник и продолжатель рода вариоров а сансет стоит на своем ни герб ни родословное ни богатство ничего мне не надо без стефании без нее мне и жизни в радость старый вариор разгневался и велел гнать из крепости всех бродячих цыган дровидов а сына велел заточить в потайной комнате где не было ни одного окна ни лазейки что даже и мышь туда не могла бы пролезть пусть думает посидит а думается выкинет свою дурь из головы воины исполнили пригас вариора выгнали всех цыган из крепости и закрыли городские ворота даже мост через ров подняли чтобы они назад не смогли вернуться и наказали наперед чтобы носа не совали в их крепость под страхом смерти а дровиды вышли из крепости да далеко не уходят словно ждут чего то как раз в этом вот лесу и расположились со своими телегами когда лицедеев выгнали из крепости Велел вариор стражникам отвести сына в потайную комнату. Сам лично закрыл дверь той комнаты, а ключ повесил на шею, чтобы никто не смог открыть дверь без него. А самому неспокойно на душе, словно беды какой ждет. Да и то сказать, что уже хорошего, когда единственному сыну вроде как войну объявил. Вот промаялся вариор всю ночь со своими думами, как бы сансета от этой цыганки отворить. И всю ночь ему чудился перезвон колокольчиков. Только вариор, удрученный своими думами, не обратил на то никакого внимания. Сансет тем временем в темнице сидит, на отца злобу держит. А у самого Стефания никак из ума не выходит. И вдруг непонятно откуда, как будто через замочную скважину плывает к нему в комнату черная тень. Сансет, конечно, испугался и схватился за клинок. А тень вдруг зазвенела колокольчиками. Стефаниного смеха И ее сладкий голос послышался ему. «Что?» — говорит, — храбрый рыцарь, тени испугался. И опять колокольчики зазвенели у него в ушах. Оглядывается по сторонам, по углам присматривается, но ничего не видит. И вдруг оборачивается, а перед ним сама Стефания стоит, улыбается, ласково, и руки к нему тянет. «Здравствуй, — говорит свет мой ясный, рыцарь мой отважный!» А он понять ничего не может, спрашивает ее, как ты попала сюда? Ведь сюда даже мышь не пролезет. Это, — жарко шепчет ему Стефания, — любовь моя чудеса творит. Я за тобой в игольное ушко пролезу, чтобы хоть одним глазком на тебя взглянуть, сердце мое. Любишь ли ты меня так же крепко, как я тебя? И ты еще можешь сомневаться в этом? Я ради тебя против воли отца пошел а сам весь так и пылает от страсти. «А пойдешь за мной на край света?» спрашивает его Стефания, а сама еще крепче прижимается к нему. «Хоть в саму преисподнюю, хоть к черту, хоть к дьяволу!» восклицает Сансет, а сам весь трепещет от ее жарких объятий. «И никогда не пожалеешь об этом?» «Никогда!» уверяет ее Сансет. «Но «Ну тогда пошли!» накрыла Стефания его и себя своим черным плащом. А когда подняла его, смотрит Сансет, они уже у телег дровидов в лесу. «Пошли теперь к моему отцу», шепчет ему Стефания. «Проси у него, как положено, моей руки и сердце». И они направились в один из шатров, раскинутых между деревьями. Зашли внутрь, а там на возвышение. Коврами покрытом, сидит ее отец в черном плаще, подбитом алым шелком, а сам весь черный, словно трубочист на самого черта похожий, только что рогов и хвоста не видать. И сидит не по-нашему, как-то странно, поджав под себя ноги. «Кланяйся ему, кланяся в ноги!» шепчет Станцето Стефания. И сама на колени перед отцом встает. Встал Станцет рядом с ней, и сам глаза поднять боится на ее отца, трясет его, словно в лихорадке, и язык совсем не слушается. «Любишь ли ты дочь мою?» спрашивает его отец Стефании. «Люблю больше жизни», — отвечает Сансет. «И жизнь за любовь свою готов отдать?» Сансет только кивнул головой в ответ в знак согласия. «Ну что ж, если так любишь, отдам я тебе дочь. Только смотри, береги ее. Одна она у меня». И протягивает Сансету кубок с вином. А вино красное и густое, как кровь. «Пей», — говорит. «И помни, наш ты теперь, и дороги назад тебе все отрезаны». Сансет выпил и словно провалился куда-то, а когда проснулся, телеги уже далеко от крепости тряслись по ухабам. А старый вариор спустился утром к сыну, чтобы еще раз попробовать вразумить его, но комната была пуста. Словно Сансета никогда здесь и не было. И понял тогда лорд вариор, о чем предупреждал его двадцать 27 лет назад. Только изменить он уже ничего не мог. Понял, что потерял единственного сына. Вариор с проклятиями сорвал ключ от комнаты и приказал выкинуть его в море. С тех самых пор эта комната так и стоит незапертая. Леди Дав, узнав о случившемся, проплакала все глаза и помутился ее разум от горя. Старый сэр-вариор считал одного себя виновным в том, что произошло с его сыном, и от горя, постигшего их, надломился и телом, и духом. Хозяйство свое запустил. Замок. А за ним и город вокруг него с каждым днем все больше приходили в упадок. И года через три все прошло в полнейшее запустение. Безо всяких войн и нашествий все разрушилось на глазах. А потому очень скоро люди, жившие в крепости, стали покидать насиженные места в поисках лучшей жизни. Да и как можно их осуждать? У всех были семьи, дети, надо было жить. А вориор, сам убитый горем, своим равнодушием и бездействием, убивал все живое вокруг себя. Да и то сказать, болтали тогда, что после того, как вариор прогнал тех лицедеев, не было года, чтобы крепостной город и окрестности не настигла какая-нибудь беда. То пожар слезнет половину жилищ, то засуха высушит все поля, то чума нагрянет. Болтали, что дровиды, уходя, прокляли эти места. Старый вариор дожил до того момента, что похоронив жену, кроткую леди, дав. Остался совсем один в старом заброшенном замке. И только один его верный слуга, старый оруженосец Тейлор, оставался с ним до самого конца, чтобы закрыть глаза хозяину в последний час. Так и закончил свое существование славный род вариоров, А Сансет? Про него говорили разное. Кто говорил, что он долго и счастливо жил со Стефанией, нарожали кучу детей и мотались по всему белому свету, как бездомные, Кто говорил, что они уехали из Англии совсем, а куда никому не известно. Много разного про них говорили, знаю только одно: что вариор так больше никогда и не увидел своего сына. А замок этот еще до смерти старого вариора стал пользоваться дурной славой, а после его смерти в замке стало твориться вообще много странного. Уже много столетий подряд два раза в году, в дни летнего и зимнего солнцестояния, В окрестностях вдруг такое начинает твориться с природой, что никому и в голову не придет носа высунуть на улицу. Да вы и сами убедились в этом сегодня. Видели, какая метель ни с того ни с сего вдруг поднялась? И летом то же самое: какая бы ни была ясная погода, вдруг откуда-то появляется одна единственная тучка, и столько шума и страха нагонит, такие ливни льют, словно настоящий конец света наступил. Молнии, как клинки, Одним махом срубают вековые деревья, убивают животных, а случается и людей. Сколько фермеров не досчитались своих коров в такие дни? Не приведи Господь оказаться на улице в такой ненасти. Люди говорят, что неспроста все это повторяется из года в год с завидным постоянством. А еще говорят, что раз в четыре года 29 февраля из замка по ночам слышится музыка, какие-то неясные голоса и смех, словно там идет бал такие дни люди стараются не то что обходить замок стороной, даже не глядеть в его сторону. Я, правда, сам не слышал, потому что ночью по обыкновению сплю, поэтому утверждать ничего не буду. Но вот то, что с погодой творится в дни солнцестояния, вы сегодня сами на себе испытали. Люди говорят, что это Мерлин гневается за грехопадение сансета, потому еще при Вариоре все и разбежались с этих мест. Но я так думаю, что все как раз наоборот. Эти два дня в году священные для многих англичан. Праздник Мерлина. Не может он в такие дни гневаться. Напротив, в эти два дня он прощает всех заблудших и отрекшихся от него и помогает всем страждущим. Так что Мерлин тут ни при чем. Мне кажется, что это, скорее всего, темные силы охотятся за душами праведников, пока Мерлин празднует. А в самом замке в дни солнцестояния что-нибудь происходит? В замке? — рассмеялся чему-то мистер Смит. — Сам я не видел, но рассказывают, что окрестные мальчишки, ведь этим сорванцам везде нужно сунуть свой нос. Так вот, как-то раз в день летнего солнцестояния залезли они в замок. А потом рассказывали страшные истории про то, как по замку металась черная тень, и слышался перезвон колокольчиков. Но я вам так скажу, у страха глаза велики. Что не привидится в пустом разрушенном замке? да еще и в грозу. Так что тех мальчишек просто подняли насмех. А вообще-то нормальные родители не выпускают своих детей на улицу в эти дни. В эти дни не то, что в замок, на улицу никто носа не высунет. Так вот, почему рабочие не захотели в замке переодеваться? Догадалась Мила. Привидений боятся. Да, согласился мистер Смит. У нас народ верный. А с непогодой обязательно каждый год такое творится, спросил Дима. Да, Сколько себя помню, ни одного разу не было по-другому. «Может быть, климатические особенности?» — предположил Дима. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил мистер Смит, вешая чайник на крючок в камине. Удивительное постоянство, — покачал в недоумении головой Дима. «Так ведь день зимнего солнцестояния только завтра будет, а природа уже сегодня разбушевалась. Бывает, что и два, три дня продолжается». Поэтому я предлагаю вам не рисковать, переночуете у меня, а завтра с утра отправитесь домой. Тем более, что и время уже позднее. Ох, ничего себе, вот это мы засиделись, девять вечера, ахнул Дима, взглянув на часы. А у нас там кот один, неуверенно начала Мила. Ничего не случится с вашим котом за одну ночь, уверяю вас. А вам лучше переждать непогоду, решительно заявил мистер Смит и начал устраивать своих гостей на ночлег. Он постелил им тут же в каминной комнате, а сам ушел спать в угловую, откуда приносил вещи. Дима с Милой проснулись рано утром. В оконце еще по-зимнему было темно. Мистер Смит спал, и они решили не тревожить его. Не зажигая света, хватило освещения от догорающего камина. Прибрали постель, на которой спали. Сняли с веревок высохшие за ночь куртки и штаны. Оделись. «Ну что, выдвигаемся?» — спросил Дима шепотом. «Слушай, Дим, надо бы как-то старика отблагодарить за беспокойство. Ты как думаешь?» «Согласен. Давай ему денег оставим». Дима вытащил бумажку, затерявшуюся в кармане штанов, достоинством в сто геней, и положил на стол. Крадучись вышли, прихватив лыжи. Метель к утру почти угомонилась, превратив место своего сражения в белую пустыню. Надев лыжи, мило с Димой двинулись в путь. «Надо будет как-нибудь заглянуть еще к старику», — сказала Мила. «Мне так понравился его рассказ». «Мне тоже. Интересно рассказывает. И знаешь, на кое-какие ассоциации наталкивает», — сказал Дима, повернувшись к Миле. И замер. Мила, уткнувшись носом в еле видимую лужню, старательно работала палками, чтобы не отстать от Димы, и чуть было не наехала на него. Он стоял, как вкопанный, с открытым ртом. Его глаза округлились. И не в состоянии что-нибудь сказать, он только молча тыкал лыжной палкой куда-то за Милину спину. «Ты чего?» — испугалась Мила. И оглянулась назад, туда, куда указывал Дима. На том самом месте, где по всем законам природы и физики должен был стоять домик мистера Смита, простиралась белая ровная пустыня, без какого бы то ни было намека на жилье. Они, не сговариваясь, молча рванули назад. В надежде отыскать хоть какой-то след таинственного исчезновения целого дома, но на его месте валялось только бумажка в сто гиней и больше ничего, то есть совершенно ничего, кроме снежных заносов, лишь следы их лыж, по которым Дима и Мила вернулись на опушку и которые обрывались как раз на середине ее, где минуту назад они сошли с крыльца. Дима с Милой молча переглянулись не в состоянии даже обсуждать увиденное, и заторопились уехать с этого места. Всю дорогу они молчали, словно пораженные громом, и только пыхтя старательно налегали на лыжные палки.